5. Сумской кадетский корпус был одним из самых молодых в России и по постановке учебной и воспитательной работы считался одним из сильнейших. Слово Сумской кадеты произносили как Сумский, делая ударение на первый слог, тем самым старались подражать начальнику корпуса. Численность всего корпуса была установлена в 600 человек, разделенных на четыре роты. Корпус моей четвёртой роты был громадный. Светлые большие ротные залы, украшенные вдоль стен живыми пальмами в зелёных кадок. По стенам висели картины и гравюры из военной жизни и изречения великих русских людей и полководцев. Образцово оборудованный лазарет, лаборатории, химический кабинет, чудесный парк с купальней на реке Все это был наш корпус, где воспитывались мы, дети русских офицеров, готовясь посвятить себя службе Родине, следуя примеру наших отцов. Уютно и красиво была наша церковь, где справа от алтаря хранилась корпусная святыня знамя Здесь, в кругу моих товарищей, прекрасных педагогов и офицеров-воспитателей, происходило становление и формирование моей личности от птенца, вылетевшего из родительского гнезда, до воина. Семь лет обучения в корпусе пролетели быстро. Перед выпускными экзаменами Отец предложил мне подать прошение в Чугуевское военное училище, но, скорее всего, это была личная просьба мамы. Володя уже учился в то время в Санкт-Петербурге, и ей хотелось вернуть меня в лоно семьи. Я всегда ценил мнение отца, но твердо решил поступать в Павловское военное училище, старейшее училище Петербурга, и был рад, что отец не стал возражать, понимая, что мне, как сына начальника училища, будет неуютно находиться под его опекой. В Павловское со мной поступило еще 8 юнкеров из Сумского корпуса. Мы сразу ощутили разницу в дисциплине. Училище было намного строже, и старая кадетская дружба помогала справляться со многими трудностями. В первую неделю занятий в класс вошел дежурный офицер и сообщил, что меня срочно вызывает начальник училища. Мы все были наслышаны о его справедливом, но очень суровом характере. Я не знал причины вызова. Стрим мчался по коридорам, чтобы сократить время ожидания и тем самым смягчить гнев начальства. Чиканя шаг, я вошел в кабинет и громким командирским голосом доложил о своем прибытии. За что был награжден сдержанной улыбкой генерал-лейтенанта Хабалова Сергея Семеновича. Он заложил руку за спину, обошел меня и пристально посмотрел в глаза. Похож, сукин сын. Притсмокнув нижней губой, добавил: "Тебя Александром, в честь деда назвали? Бастрём, Александр Иванович, твой дед? Так точно, ваше превосходительство. Да не ори ты так, не на плацу. Знавал я твоего деда. Очень хорошо знавал. Товарищем мне был. Воевали вместе в русско-турецкую. Он подошел к столу и, достав из ящика погоны, продолжил: "Храбр был. Ни бога, ни черта не боялся. Дрался отчаянно. И раны свои напоказ не выставлял, уважали его. И ты служи, так чтоб тебя уважали. Жалую тебе погоны портупей юнкера. Справишься? Рад стараться, ваше превосходство. Ну, то-то же, сказал он довольно. Видно было, что тем самым он попытался отдать дань уважения моему легендарному предку, своему другу. Ступай, сынок. Я буду следить за твоей учебой. Выйдя в коридор и облокатившись о подоконник, я расстегнул верхнюю пуговицу мундира, посмотрел на алые погоны портупей юнкера с вензелями Павла Первого, которые вручил мне генерал. Теперь я понимал, что на мне лежит еще большая ответственность. Я продолжал служить по совести и по уставу, о своем новом патроне никому не рассказывал. За все время учебы всего лишь раз обратился к нему за помощью, Когда моего товарища, юнкера Голубева, несправедливо чуть было не разжаловали в рядовые. Не знаю, был ли мой голос решающим или кто-то еще ходатайствовал, но сурового наказания не последовало. Володя уже два года как жил в Петербурге. На Гороховой, недалеко от университета, снимал небольшую комнату. Желание сблизиться с братом было велико, поэтому как только я попадал в город, сразу же шел к нему. У него всегда была строго мужская компания, но мое появление вызывало у них какую-то нездоровую осторожность. Они начинали говорить со мной на нейтральные темы и быстро расходились. Во время второго или третьего посещения я спросил брата: "В чем дело? Может быть, они боятся моих погон? Но я же не жандарм". На что он мне ответил: "Не бери в голову. Пей чай, мне пора уходить. У меня назначена встреча". Где-то еще через месяц он стал меня расспрашивать: слышал ли я что-нибудь об анархистах, самоуправлении, знаю ли, кто такой Кропоткин. Все стало на свои места. Я сказал, что как человек военный, я давал присягу царю и отечеству. Революцию в любом виде отрицаю и на политические темы говорить не люблю. Тем самым наши дороги разошлись. Морально Мы, Юнкера, были гораздо здоровее гражданской молодежи. Мои визиты сошли на нет, я стал редко брать воскресный отпуск, ссылаясь на загруженность в учебе. Брат, в свою очередь, не настаивал. Мы стали встречаться только по особым случаям: приезду мамы или дням рождения именин. За второй год учебы таких случаев было всего три. В начале мая 1914 года Не дослушав курс лекций и не закончив университета, он без объяснения уехал за границу. За два года учебы в Павловском училище я так ни разу не побывал дома. Отец написал, что в июле они с мамой собираются приехать в деревню и будут ждать молодого офицера в первый отпуск. Желание служить в лейб-гвардии было велико, И заранее поданное прошение было одобрено при условии, если экзамены будут сданы по первому разряду. Экзамены я сдал на отлично и по праву получил погоны подпоручика с зачислением в левгвардию Семёновский полк. Мы бурно все роты отмечали наш выпуск, два дня прощались на вокзале, а когда все разъехались, я взял извозчика и прибыл на новое место службы. Доложил о прибытии в штаб полка, Решил вопрос с расквартированием и сразу же подал рапорт на законный двухнедельный отпуск.